37. И мальчики кровавые. Дело Бейлиса. Российская империя, 1911-1913 год. Обращаясь к присяжным заседателям, один из адвокатов Менделя Бейлиса, знаменитый Николай Платонович Коробчевский сказал «В недобрую минуту возник, очевидно, этот процесс, если он смог собрать вокруг себя столько страстного, столько возбуждающего, столько вражды и злобы». Именно так. Это было далеко не первое дело о кровавом навете на евреев в российской судебной практике, но никогда прежде оно не возбуждало подобных общественных страстей. Кровавый навет Последняя четверть XIX и начала 20 века характеризовались новым подъемом антисемитизма в Европе. Причины этого явления сложны и обширны, но факт остается фактом. Тисаисларское дело и дело Дрейфуса выявили как в Восточно-, так и в Западноевропейском обществе рост антиеврейских настроений. Не отставала и Российская империя. В 1879 году в Кутаисе, в 1883-1884 годах в Латвийском Люцине, в 1900 году в Вильне евреев обвиняли в убийстве христиан, несмотря на то, что все обвиняемые были оправданы, слухи о жидах-убийцах продолжали активно муссироваться в обществе. На рубеже веков, в местах массового проживания евреев, Украина, Бессарабия, Белоруссия, Прибалтика, произошли десятки еврейских погромов. Только в наиболее крупном из них, Кишиневском в 1903 году, погибло 49 и было ранено более 500 человек. Провозглашение манифестом 17 октября 1905 года векторных политических свобод привело к появлению в России множество политических партий и иных легальных организаций. Среди них были десятки крайне националистических организаций, ставящих перед собой задачу борьбы с засилием народцев Наиболее крупными и влиятельными являлись Союз русского народа и Союз Михаила Архангела. Их члены В особенности рядовые идеологи, как правило, лично в насилии замечены не были. Активно участвовали в еще более масштабной, чем раньше, волне погромов, прокатившихся по западным и южным районам империи в ходе революций 1905-1907 годов. Тираж только одной из антисемитских газет, а их были десятки, «Русское знамя» превышало 10 тысяч экземпляров. Такова была та самая обстановка, упомянутая Коробчевским, в которой в течение двух лет шли следствия и судебный процесс, известные как Бейлиса». «дело Бейлиса». Тисаисларское дело – обвинение евреев в венгерской сельской общине тисаислар в ритуальном убийстве христианской девочки. В результате полуторагодичного следствия и суда все обвиняемые были оправданы. Приговор вызвал массовые беспорядки в ряде венгерских городов. Дело Дрейфуса, 1894-1906. Ряд процессов по обвинению офицера французской армии А. Дрейфуса в шпионаже сопровождалось острым социальным конфликтом внутри страны и вызвало колоссальное внимание в мире. В итоге Дрейфус был полностью оправдан. Утром 12 марта 1911 года Пропал отправившийся утром на занятие ученик Киевского Софийского духовного училища 12-летний Андрей Ющинский. 20 марта его тело было обнаружено игравшими мальчишками в одной из небольших пещер на окраине Киева, в районе Лукьяновка. На трупе было зафиксировано около 50 ранений большим шилом, одежды и вещи, в том числе ученические тетради, находились рядом. Экспертиза установила, что смерть наступила утром 12 марта, когда мальчик должен был находиться в училище. Тело было в значительной мере обескровлено. Отсутствие следов крови в пещере позволяло предположить, что она не являлась местом убийства. Три версии Первоначально розыск следствия рассматривали версию о корыстном характере преступления. Ушедший в свое время из семьи отец убитого якобы оставил на его имя крупную сумму, поэтому подозревались мать, отчим и другие родственники. Однако уже во время похорон Андрея Ющинского, представитель ультранационалистической партии «Союз русского народа», начал раздавать в толпе листовки с призывом отомстить евреям за убийство православного мальчика с целью получения ритуальной крови, якобы необходимой для выпечки пасхальной мацы. Иудейская Пасха, Песах. Тот год приходилось на 1 апреля. Эта версия была немедленно подхвачена черносотенной прессой. В ответ либеральная печать начала всячески отстаивать корыстную версию. Шум, поднятый средствами массовой информации и рост общественной напряженности вокруг дела крайне затрудняли работу следствия. Меж тем подозрение полиции вызвала жена мелкого почтового служащего Вера Чеберяк, известная в уголовных кругах как Чеберячка и Верка-чиновница. Сводная сестра профессионального вора Сингаевского, она была хорошо известна полиции как содержательница притона и скупщица краденого. Ее сын Женя дружил с Андреем Ющинским, который часто бывал в доме у чебиряков. По косвенным данным, в день убийства они виделись и поссорились. На официальных допросах Женя это отрицал, но дважды проговаривался в неофициальных беседах. Причем Андрей якобы пригрозил товарищу, что расскажет полиции о занятиях его матери. Сотрудники полиции приняли версию убийства мальчика ворами-завсегдатаями Притона, хотя и расходились в предположениях и мотивах. Некоторые полагали, что мальчика убили из-за его угрозы, а следы ритуального характера должны были просто отвести от них подозрения. Другие не исключали того, что воры сознательно хотели спровоцировать погром, во время которого рассчитывали поживиться. Существовала также версия попытки использовать мальчика в качестве наводчика при планируемом ограблении Софийского собора. Училище располагалось с ним в одном дворе. Веру Чебиряк дважды арестовывали и дважды освобождали по требованию прокурора Киевской судебной палаты Чеплинского. Тяжело больного дизентерии сына она забрала из больницы, очевидно, для того, чтобы исключить его контакты со следователями. И он умер у нее на руках. Умерла и одна из дочерей, которая тоже заболела, но Чеберяк отказалась отдавать ее врачам. Тем временем в конце июля был арестован человек, которому суждено было стать единственным подсудимым на процессе. Менахим Мендель Бейлис, глава большой и бедной семьи, работал приказчиком на кирпичном заводе, расположенном неподалеку от места обнаружения тела. Первоначальное обвинение против него было выдвинуто лидером молодежной патриотической организации «Двухглавый Орел» студентом Владимиром Голубевым. Убежденный антисемит, тот самостоятельно проводил розыски с целью обнаружить в деле еврейский след. Он изложил свою версию участия Бейлиса в убийстве Чаплинскому, Тот получил одобрение министра юстиции Щегловитова, после чего был найден свидетель, неоднократно менявший показания, но в конце концов заявивший, что Женя Чебиряк рассказывал ему, как их с Андреем, гулявших рядом с заводом, спугнул приказчик Мендель. «Бейлис был арестован». Общественные разногласия вокруг убийства Ющинского и ареста Бейлиса еще более обострились после 1 сентября 1911 года, когда еврей Дмитрий Багров смертельно ранил Петра Аркадьевича Столыпина. Черносотенцы, относившиеся к премьер-министру по меньшей мере прохладно, тем не менее всячески подчеркивали национальность убийцы как доказательство жидовского заговора против России. В свою очередь, либеральная пресса приводила арест Бейлиса как пример государственного антисемитизма и связывала участие евреев в революционных организациях. Магров был анархистом, хотя и не исключено, что 1 сентября действовал как агент охранного отделения. Именно с ним. Действующие лица Судебный процесс начался 25 сентября 1913 года. Министерство юстиции предприняло огромные усилия для того, чтобы обеспечить удобный состав суда и присяжных. В качестве председателя суда еще в 1912 году был назначен Ф. А. Болдырев, недалекий и крайне услужливый карьерист, специально для этого приведенный из Умани. Найти обвинителя оказалось непростой задачей. Сразу несколько сотрудников Киевской прокуратуры отказались от этой сомнительной чести – и министр Щегловитов направил в Киев товарища прокурора Петербургской судебной палаты Оскара Юрьевича Виппера, брата знаменитого историка. Вообще подбор властью основных действующих лиц процесса велся неприкрыто тенденциозно. О том же Болдыреве губернатор докладывал по итогам избирательной кампании в Думу, где тот был председателем Киевской избирательной комиссии. Действительный статский советник Болдырев, человек вполне определенного, благонамеренного направления и твердых, безусловно, правых убеждений, вполне сочувственный и благожелательно, относясь к задачам правительства, вложил в это дело слишком много личного труда, энергии и своего служебного опыта для проведения в Государственную Думу от города Киева правых кандидатов. Большим подспорьем обвинению были представители гражданского истца, матери убитого Андрея Ющинского. Член Государственной Думы, активный деятель Союза Русского Народа Григорий Григорьевич Замысловский и виднейший теоретик российского антисемитизма, автор множества научных трудов, в том числе таких как «Жидбиржевой», «Международное тайное правительство» и «Еврейский вопрос на сцене всемирной истории» Алексей Семенович Шмаков. Отбор присяжных был проведен обвинением очень тщательно присутствовавший на процессе Владимир Галактионович Короленко так описывал свои впечатления. «Пять деревенских кафтанов, несколько шевелер, подстриженных на лбу на одно лицо, точно писец с картины Репина «Запорожцы», несколько сюртуков, порой довольно мешковатых. Лица то серьезные и внимательные, то равнодушные. Двое нередко отсутствуют. Состав по сословиям. Семь крестьян, три мещанина, два мелких чиновника». Два интеллигентных человека попали в запасные. Это в киеве это в большом университетском и культурном центре. Никогда, пожалуй, в истории российского правосудия одного человека не защищали сразу пять присяжных поверенных, среди которых, к тому же, не было ни одного адвоката, которого можно было бы назвать «заурядным». Интересы Бейлиса представляли опытный киевский адвокат Д.Н. Григорович Барский, специалист по защите в делах о кровавых наветах О.О. Грузенберг и два ярких представителя так называемой «молодой адвокатуры» А.С. Зарудный и один из лидеров кадетской партии В.А. Маклаков. Признанным вождем квинтета защитников был звезда номер один тогдашней российской адвокатуры Николай Платонович Коробчевский. Як судить Бейлиса? Слушание дела Бейлиса» в Киевском окружном суде началось 23 апреля 1913 года. Обычный состязательный процесс происходит по схеме «обвинение обвиняет», «защита опровергает». В данном случае, пользуясь военной терминологией, происходившее следовало бы назвать «встречным боем», так как обе стороны и обвиняли, и защищались. Первыми свою линию мальчик был убит с целью получения ритуальной крови Бейлисом одним либо с неустановленными пока помощниками отстаивало обвинение. Поскольку доказательства были крайне ненадежны, что признавали даже многие члены правительственного лагеря, обвинение сосредоточилось на попытке доказательства соответствующего кровавого ритуала у евреев. С этой целью был приглашен ряд экспертов, наиболее значительными из которых выглядели профессор Киевского университета И.А. Сикорский, отец знаменитого впоследствии изобретателя, и католический священник И. Пронайтис. Экспертиза Сикорского вызвала бурю возмущения в медицинском мире и была единодушно осуждена научным сообществом. Отстаиваемое Сикорским положение о том, что раны были нанесены таким образом, чтобы причинить мучение и добыть как можно больше крови, было опровергнуто экспертами со стороны защиты во главе со знаменитым российским психиатром и физиологом Владимиром Михайловичем Бехтеревым, доказавшим, что большинство ранений были нанесены мальчику, когда он находился в агонии, или был уже мертв». Выступление Пронайтиса в суде позиция обвинения ослабила. При перекрестном допросе выяснилось, что эксперт не твердо помнит собственное заключение. Иудейские источники знают слабо, в догматике разбирается плохо. Со стороны защиты по историко-богословским вопросам выступила блестящая команда. Ведущий российский гербоист академик Петр Константинович Каковцев, профессор Петербургской духовной академии И. Г. Троицкий Приват-доцент Киевского университета П. В. Тихомиров, московский равин Я. Мазе. Неудивительно, что от выкладок Пронайтиса они не оставили камня на камне. Примечательно, что ни один из представителей Русской Православной Церкви не согласился стать экспертом со стороны обвинения. Иустин Пронайтис в свое время написал брошюру, в которой отстаивал тезис о проницательной ненависти иудаизма ко всему неиудейскому миру. Талмуд повелевает беспощадно истреблять христиан. У полиции были к нему серьезные претензии, как к фигуранту дела о шантаже, за который он был приговорен к ссылке. Очевидно, что помимо отстаивания дорогих ему научных позиций, Пронайтис был заинтересован в своей административно-полицейской реабилитации. Характерно, что во время судебного следствия обе стороны довольно мало говорили о Мендели Бейлисе. Обвинение пыталось утопить тот очевидный факт, что против него практически нет никаких улик в многословии общего характера. А защита слишком увлеклась принципиальным опровержением кровавого навета и отстаиванием своей версии убийства. Это вызвало недоумение даже у малограмотных присяжных, и полицейский наблюдатель передавал в донесении их разговоры между собой. Как судить Бейлиса, коли разговоров о нем на суде нема?» После того, как адвокаты ответили на возражения обвинителей, последнее слово было предоставлено Бейлису. Совершенно измученный физически и нравственно двумя с половиной годами заключения и пятью неделями процесса, он смог произнести только. «Господа судьи, свое оправдание я бы мог много сказать, но я устал. Нет у меня сил. Говорить не могу». «Вы сами видите, господа судьи, господа присяжные заседатели, что я не виновен. Я прошу вас, чтобы вы меня оправдали, чтобы я мог еще увидеть своих несчастных детей, которые ждут меня два с половиной года». Противоречивый вердикт Присяжные совещались около полутора часов. Их вердикт счел установленным, что «в одном из помещений кирпичного завода» 13-летнему мальчику Андрею Ющинскому были нанесены колющим орудием раны, давшие обильное кровотечение. А затем, когда у Ющинского вытекла кровь в количестве до пяти стаканов, ему вновь были причинены таким же орудием раны, каковые ранения, вызвав мучительные страдания у Ющинского, повлекли за собой почти полное обескровливание тела и смерть его. По второму вопросу о вине лично Бейлиса присяжные ответили – невиновен. Вскоре после суда Бейлисы эмигрировали в Палестину, а после Первой мировой войны осели в Нью-Йорке. Монахим Бейлис написал о следствии и процессе книгу «История моих страданий» и скончался в США летом 1934 года. Антисемитская литература по сей день распространяет утверждение, что присяжные сочли доказанным наличие у евреев кровавых жертвоприношений, Нетрудно убедиться, что для подобной интерпретации нужна немалая фантазия. Вопрос о том, почему вердикт счел установленным факт убийства именно на заводе, и, вопреки мнению большинства экспертов-медиков, в него попала именно такая трактовка способа умершвления, остается дискуссионным. Никто из присяжных заседателей воспоминаний не оставил. Вероятно, чувствительные к общественной атмосфере, в которой слушалось дело, они интуитивно нащупали своего рода компромисс между двумя непримиримыми позициями. Дело Бейлиса часто называют самым значительным процессом дореволюционной России, значительным не по формальным показателям, а по степени общественного напряжения вокруг процесса, по международному без преувеличения резонансу. Сегодня соблазнительно увидеть в нем концентрированное выражение многих из тех проблем, консервативный правительственный курс, неравноправие народов, разгул шовинизма, которые через 4 года покончат со старой Россией. Так ли это было на самом деле? Сейчас уже трудно понять.